В случае, если банки не будут открыты и деньги по чекам не будут выдаваться, все директора и члены правлений банков будут арестованы, во все банки будут назначены комиссары временного заместителя народного комиссара по Министерству финансов, под контролем которого и будет производиться уплата по чекам, имеющим печать подлежащего фабрично-заводского комитета. Вячеслав Рудольфович перечитал постановление, под которым его подпись стояла рядом со стремительной Известный теперь множеству людей подписью В. Ульянов Ленин, и заторопился в секретариат. Покорнейше прошу направить постановление для немедленной публикации в газетах, сказал Вячеслав Рудольфович. Вспомнил блестящий, увёртливый глаза шиповый и добавил: "И дополнительно предпишите, что не исполнившие это постановление будут подлежать ответственности, самой строгой революционной ответственности" чтобы за правилы опять не вздумали волынку тянуть. Меньжинский одобрительно наблюдал, как работник секретариата написал несколько строк и приколол аккуратную четвертушку бумаги к тексту постановления. Как бы найти хоть несколько таких вот толковых и спокойных работников для Министерства финансов и банка? Всё будет много проще, если заменить там чиновничью верхушку преданными советской власти специалистами, знакомыми с банковскими операциями и бюджетным правом. Минжинский вспомнил товарищей по прежней работе, дотошно перебирал, чуть ли не по пальцам петербургских знакомых, при каждой встрече теребил подвойского и Бонч-Брюевич. Но если и находился подходящий человек, то обычно оказывалось, что он занят таким делом, от которого оторвать его просто невозможно. Помощь предложил Ладыжинский. Прознав, что Вячеслав Рудольфович ищет людей, ярославский знакомый заявил, что готов немедленно возглавить Государственный банк. СССР явно неплохо устраивался в революции. За считанные дни лицо его приметно округлилось. Перед одеянием он сменил на новенькую блестящую хрома куртку, а вместо шляпы с обвисающими полями на его голове красовалась военная фуражка. Давайте декрет, и завтра же гарантирую получение денег, сказал Ладыженский, выразительно положил руку на кобуру "Нагана", упрямо сползавшего на живот. Левые сыры меня полностью поддержат, ключи от сейфа в положен в карман, а печать на бумаге шлёпать это уже самое лёгкое дело. Простите, а раньше с финансами вам приходилось дело иметь? Полыдыженский оскладовался, к сожалению, не больше, чем в размерах четвертной. С этим вопросом у меня всегда туговато было, причём тут раньше? У нас рабочий крестьянской революции важен дух. И образование тоже имеется, если хотите. Помощник провизора к вашему сведению. Несколько иной профиль. А вы не интеллигентствуете, товарищ Менжинский, разозлился Исаев. Розовый сыропчик разводить, а здесь требуется революционный порыв, иной профиль. Я голову на эшафот готов положить. Положить голову на эшафот можно и не будучи якобинцем. Чего? опешил Водыжинский. Как это понимать? Вы ж не за жулик или вы меня считаете? Но Вячеслав Фрудольфович уже уходил по коридору. Записки Минжинского вовцикс с настоячивым требованием дать нужных людей оставались без ответа. Одолев заслон секретарей и спесивых помощников, Вячеслав Фрудольфович пробился на приём к Каменеву. Досадно выкатывая гранённый карандаш председатель в циг выслушал просьбу и ответил: что найти в данный момент людей для работы в государственном банке не представляется возможным. Активнее действуйте, товарищ Минжинский, добавил Каменев. Развивайте революционную инициативу, утройте, удесятерите собственные усилия. Порыв революционного народа сметет все преграды на нашем пути. Нам нужно верить не в силы индивидуумов, А в силы марш восставших против иго эксплуататоров дерзайте и вы добьётесь успеха Вячеслав Рудольфович с внутренней усмешкой слушал те искучьи фразы, которые всегда у него вызывали ассоциацию с детским калейдоскопом, картонной трубкой с разноцветными блескучими стекляшками Возвращаясь Минжинский испытывал досаду, жалея потерянное время Каждый час, который был ему очень нужен.